Глава девятнадцатая Пока мы были внутри, погода изменилась. Небо затянуло тучами, порхали крупные снежинки, медленно укутывая поселение в белое одеяло. «Эльгар, а почему Дин не мог обернуться?» Тихо спросила я, не в силах сдержать любопытство и боль. Из-за сильного потрясения злота. Его голос звучал ровно, но в нем слышалась невероятная тяжесть. Такое у оборотней иногда случается. Родители Дина две недели назад забрала ледяное проклятие. Вот он и не выдержал. Обернулся раньше времени, ему и десяти-то нет. А обратно волчья суть не позволила вернуться. «Мне так жаль», — прошептала я, чувствуя, как горло подкатывает комок горечи. «Эльгар, можно ему еще хоть чем-то помочь?» Он остановился, уставился на меня. Дина не оставит одного. Рикара, его тетя, Нари, дядя, двоюродные братья, все они помогают и поддерживают его. А если не справится, вся стая готова помочь, только позови. Да, в этом я и не сомневаюсь, покачала я головой. Просто представляю, как ему сейчас страшно и одиноко. Словно остался один на всем белом свете. Я вздохнула, бросила взгляд на молчавшего, смотрящего на меня пронзительно и как-то по-особенному внимательно Эльгара. Я понимаю его, потому что тоже недавно потеряла родителей. Тут и взрослый с трудом выдержит такую утрату, а он — ребенок же совсем. Я обернулась назад к тому дому, все еще переживая чужую, но такую знакомую мне боль. Эльгар мягко развернул меня к себе, впился непонятным, обжигающим до кончиков пальцев взглядом и осторожно коснулся пальцами моей щеки. Я замерла, ощущая разом и радость от этой близости, и невероятную тревогу, которая так никуда и не делась. тотчас вспомнила, чем это грозит, и запаниковала. Он тихонько вздохнул, едва заметно качнул головой, а после, наверняка опасаясь всплеска моей силы, притянул ближе и поцеловал. Снова нежно-нежно, и от этого внутри моментально растаяло волнение. Это непостижимо, как одно его простое прикосновение к моим губам способна на такое. Через мгновение на этот поцелуй внезапно отозвалась не только я, но и моя магия. Она вспыхнула, разливаясь по телу, даря умиротворение и становясь покорной и ласковой. Ох, что могло бы быть, если бы Эльгар сейчас. Ты удивительная Злата, прошептал он, касаясь лбом моего и обрывая все тревожные мысли до последней. Что? Я же не ослышалась? По-моему, это ты такой, выдохнула в ответ, чувствуя, как от того, что он рядом, дрожат колени. Ильгар внезапно снова поцеловал меня, но уже жадно и властно, словно заявлял этим: "Ты моя". В этот миг снег вокруг нас усилился, закружившись настоящей метелью, скрывая от всего мира. Или мне это только кажется? Мысли по-прежнему исчезали под напором твердых губ ильгарок, которые ласкали мои, не думая отпускать. Не знаю, сколько мы так стояли и целовались, забыв обо всем на свете под падающим снегом. Время потеряло значение и словно остановилось. И когда, наконец, мы смогли оторваться, не сговариваясь, принялись отряхивать одежду друг у друга. И эти прикосновения все так же обжигали и лишали меня воли. Великая белая волчица, что же со мной будет, когда мы останемся вечером наедине, вновь как сейчас, стараясь успокоить мою силу? Как сосредоточиться на своем главном страхе, потерять контроль над даром, когда не в состоянии устоять перед этим мужчиной? А может, просто стоит довериться ему? Вдали послышался волчий вой, и я дёрнулась окончательно, возвращаясь в реальность. Волки с ярмарки с обузом вернулись, деловито сказал Эльгар, и его взгляд снова стал собранным и острым. «Нам туда», — кивнул в сторону проулка. «Мне ничего не оставалось, как привычно, ухватиться за его крепкую ладонь и постараться не обращать внимания на колотящееся сердце». мы застали груженные до верху сани у одного из домов которые волки обустроили под склад двое мужчин уводили в стойло расположенное рядом оленей еще двое со списками в руках сверяли и отмечали привезенное четверо заносили тюки и ящики в просторное помещение вожак у нас все в порядке отчитался один из них отрываясь от бумаги и стряхивая с нее снег это радует Эльгар медленно обошел сани, его взгляд скользил по товарам, оценивая и запоминая. «Все заказы выполнены, и личные, и общие?» «Да!» «Проблем не возникло?» «Нет, там наши, кто сейчас гостит в стае волковых!» Эльгар заметно напрягся, сощурился, и я растерялась. «Он ждет каких-то плохих новостей?» «Они передали тебе, что пока все по-прежнему!» Он кивнул, но уточнять ничего не стал. «Осматривать будешь по первому списку?» — уточнил волк. «Да». Как выяснилось, это были самые важные для жизни стаи припасы и вещи. Зерно, соль, плотная ткань для одежды, рыболовные сети, металл для кузни, инструменты. Я смотрела, как Эльгар всем этим занимается. Четко, быстро и спокойно. Как он берет в руки топор, проверяет лезвие большим пальцем, пересчитывает мешки, задает короткие вопросы. И вновь чувствовала, какая ответственность лежит на нем, все больше понимая, что хочу ему помочь. Но моя единственная задача здесь — разобраться с силой. Вспомнив, как именно я пытаюсь ее утихомирить, невольно коснулась губ, и тут же поймала на себе несколько странных взглядов от мужчин. Я смущенно отвела глаза. Эльгар обернулся ко мне тотчас, словно ощутил мое беспокойство. Неужели он и впрямь может чувствовать меня на каком-то особом уровне? Я тряхнула головой, отгоняя нелепые мысли. «Вы, думаю же, тоже». В этот момент в помещение, куда мы уже переместились из-за усиливающегося снегопада, вошли еще несколько мужчин с обветренными суровыми лицами. Они были одеты в потертые плащи, подбитые мехом, но я узнала их сразу же. Это они тогда, когда мы сидели с Эльгаром под навесом и пили сбитень на ярмарке, находились рядом. Я невольно напряглась. по-прежнему чувствую от них опасность и готовая в любой момент спрятаться за Эльгаром, стоящим возле одного из ящиков. Он же спокойно обернулся, его ноздри слегка дрогнули, втягивая воздух. Удачно? Заинтересованно спросил он. Да, и до снегопада успели, ответил один из них, сбрасывая с плеч два огромных и явно тяжелых мешка. Еще семеро его товарищей сделали то же самое. «Тогда подходите, осматривайте кинжалы», — велел Эльгар и бросил уже другим волкам, как раз закончившим вносить последние мешки саней. «Том, Рик, разберите добычу и разнесите по домам. Список висит на прежнем месте в доме собраний». Как эти суровые мужчины — охотники. И как я сразу не догадалась, я уже не просто со страхом, но и уважением посмотрела на них. зная, какая опасная и трудная у них работа добывать пропитание для стаи. Следующую четверть часа мужчины не спеша выбирали оружие, примеряясь взвешивая в руках клинки. Я наблюдала, как Ильгар вместе с ними обсуждает баланс и закалку стали, и они, серьезные и опытные, слушали его, кивая, и украдкой, но с явным одобрением и любопытством поглядывали на меня. «Как ты со всем этим справляешься?» — не выдержала я, когда мы снова оказались на улице и немного отошли от склада. Уже совсем стемнело, по-прежнему падал густой снег, а магические фонарики и свет из окон превращали поселение в таинственный, мерцающий мир. «Ты о чем?» — поинтересовался Эльгар, натягивая меховые перчатки. Со стаей, делами, проблемами каждого. «Привык?» — коротко ответил он, и его голос прозвучал спокойно и как-то обыденно. «А дом? Семья? Дети? Когда у тебя будут?» Я запнулась, сама не зная, зачем об этом говорю. «Часть обязанностей обычно берет на себя пара», — улыбнулся Эльгар и с интересом взглянул на меня, словно чего-то ждал. Я окончательно смутилась и уткнулась лицом в шарф, делая вид, что никакого особенного интереса в моем вопросе нет. «Пойдем ужинать, пора уже», — сказал Эльгар, прерывая неловкое молчание. Мы пришли в знакомую таверну. Эльгар заказал нам еду, и я, уткнувшись в тарелку с душистой похлебкой, думала о своем. О сегодняшнем дне... Его заботе, своей неспокойной, если его нет рядом, силе, когда он неожиданно нарушил тишину. «Ты не должна никого спасать за счет своих жизненных сил злата. Никогда!» В его голосе звучала твердость и властность, свойственная вожаку стаи. Я вздрогнула и подняла на него глаза. «Знаю», — тихо ответила я. «Я...» «Сегодня обдумала и решила, что буду учиться использовать силу земли. Попробую пропускать ее через себя, чтобы не брать изнутри. Мой огонек, он похож на источник, и этот способ должен сработать. Если нет, то тянуть силу из живого...» Я занервничала, так и не договорив. И Эльгар моментально нашел мою руку под столом и крепко сжал ее. Тотчас побежали знакомые мурашки, а тревога внутри поутихла. «У тебя все получится», — сказал он, и в его словах не было ни тени сомнения. Как бы я хотела в это верить! Но сегодня, проведя весь день рядом с ним, видя, как он заботится о стае, вникает в проблемы каждого, я поняла одну простую вещь — я не смогу его подвести. Этого мужчину, который старательно прячет сейчас усталость и для которого мне так хочется стать опорой и поддержкой. И не смогу подвести всех этих людей, которые постоянно смотрят на меня с надеждой. А значит, я обязана справиться. И я справлюсь.